«Глава пятая. 864 год. 12 июля. Новый Рим. «Ну что, готов к позору?» — ехидно спросил Бьерн. «Всегда готов», — вполне серьезно ответил Ярослав, внимательно посмотрев в глаза собеседника, словно с каким-то осуждением. «Давай». Махнул викинг рукой, и несколько его сподручных подрубили канаты, которыми удерживали судно на направляющих стапеля, смазанных жиром направляющих, отчего корабль чуть покачнулся и стал сползать в воду, тем более, что его еще и толкали остальные, энергично толкали, боком сползать. Такой способ спуска корабля на воду в те годы не практиковали еще, но Ярослав решил опробовать. Он много чего решил опробовать, и в этот раз его ждал серьезный облом. Широкий корпус его нового корабля разогнался чрезмерно, из-за чего, сойдя в воду, качнулся, высокоподняв подняв борт ближней к берегу, а потом им и сверзился обратно, зачерпнув воду. И вновь качнулся, зачерпнув воду уже внешним бортом. Да так и сел на грунт, набрав слишком много воды. Благо, что глубина тут была невысокая. Ну, что я говорил? радостно воскликнул Бьёрн. Что я говорил? Надо было строить по практическим обычаям, а не это корыто. И зачем ты это сделал? хмуро спросил Ярослав. Что? Излишне наигранно удивился Свей. Ты ведь туда навалил камней на палубу для большего верхнего веса. А балласта нет. «Что? Ты думал, я не узнаю? Я тебе даже могу сказать количество камней, что ты туда свалил. Так и я, чтобы он лучше по бревнам сползал», — замельтешил Бьерн. «Ты кого обмануть хочешь?» — сдвинул брови консул. «Бери своих людей иди отчерпывай воду. И побыстрее». «Ну вот». Тихо пробурчал Бьерн, выглядевший, как нашкодивший, но весьма довольный собой ребенок, то есть даже без оттенка раскаяния. Уже и пошутить нельзя. Воду отчерпали довольно быстро. Видимо, Бьерн готовился к этому делу заранее. Поэтому корабль уже через три часа стоял у причала, и по нему продолжались работы, которых, кстати, оставалось не так много. Главной проблемой на пути корабли консула Нового Рима на Днепре были пороги, категорически неприятная вещь. Среди них был естественный фарватер, хорошо известный печенегам, что каждый год помогали кораблям и лодкам преодолеть это препятствие. Одна беда, этот самый фарватер накладывал ограничения на осадку. Византийские корабли, будучи еще по античной манере плоскодонны, вполне там проходили. Дракары тоже, но далеко не все. Крупные слишком глубоко сидели в воде, а мелкие были слишком мелкими для задуманных нашим героем задач. Поэтому, немного поколебавшись, Ярослав решил строить корабль плоскодонный, взяв за основу лучший образец в этом классе среди доступных парусных вариантов — знаменитую китайскую джонку, если кратко его описывать. Большое такое корыто с парусом, а не корабль. Никакой внешней изящности, никаких выдающихся скоростных характеристик. Но это был большой и достаточно грузоподъемный корабль, который весьма недурно подходил как для рек, так и для моря. Достаточно широкий и длинный корпус делал поделку Ярослава не очень поворотливой, во всяком случае на первый взгляд. Но это и не требовалось. Главное – грузоподъемность и проходимость. В условиях нормальной воды русская джонка должна была набирать балластную воду в бочке, из-за чего саживаться в воду до трех метров, что давало бы ей хорошую устойчивость на волне и ветре. И, как следствие, возможность поднимать на мачтах паруса большей площади, да и в море себя чувствовать довольно комфортно. А для прохода порогов или движения на мелководье балласт сливался за борт, И корабль медленно двигался либо за счет выдвижных длинных весел, либо за счет буксировки. Причем каждым веслом оперировала сразу группа из пяти грибцов, так как оно было довольно большим и длинным. Сам корпус был разделен пятью поперечными водонепроницаемыми переборками на отсеке, точно так же, как и типичная китайская джонка. Правда, более позднего периода. Сверху их покрывала чуть покатая палуба со сливными отверстиями в бортах и доступом в трюм через выступающие бортами вверх портал, закрываемый сверху распашными створками, чтобы вода не заливалась. При этом в трюме была еще одна палуба, но уже техническая для размещения людей и грузов. Дополнительно имелись крупные носовая и кормовая надстройки, а также высокие и довольно крепкие фальшборта, идущие как по средней части корпуса, так и по надстройкам. За ними вполне можно было укрыться от вражеских стрел. Мачты были не очень высокие, но составные, вязанные и очень крепкие в числе трех штук. Их оснащали типичными для джонок жесткими парусами на поворотных реях, только вместо циновок применялась грубая конопляная ткань что несколько повышала скорость хода без снижения общей прочности конструкции. У данного корабля была возможность не только идти по ветру, развернув паруса в стороны, словно крылья бабочки, но двигаться довольно круто к ветру, оперируя парусами на латинский манер. На корме навешивалось мощное, просто громадное рулевое перо, которое приводилось в действие штурвалом. А еще имелись две поворотные кранбалки, позволяющий не только спускать на воду шлюпку и поднимать ее обратно, но и с прочными грузами работать. Их стрелы были достаточно длины, чтобы оперировать с тяжелыми грузами как в трюме, так и у борта, облегчая загрузку и выгрузку. Разумеется, этим всем корабль обзавелся не сразу, 12 июля спустили только корпус и занялись монтажом палуб и такелажа с рангоутом, да прочих приспособлений, заранее уже приготовленных. Однако к первому августа все завершилось. Благо, что хоть по местным меркам кораблик и был маленький но в целом он не выделялся ничем особенным, на взгляд Ярослава. Особенно в плане оснащения. Просто корыт с палками и небольшим количеством веревок. Дорогое корыто, но не суть. Главным и фундаментальным ноу-хау, которое было применено нашим героям в этом корабле, выделяющим его на фоне синхронных ему китайских джонок, был способ гидроизоляции корпуса. Жесткий каркас из дуба имел много уголков и распорок. Обшивка осуществлялась пиленными досками, точнее плоскими брусками, считай встык, с дополнительными нагелями между ними уменьшающими игру брусков на изгибе, на гвоздях, которые вставляли в просверленное отверстие и расклепывали. Да не быстро, но иначе надежно закрепить обшивку не удавалось. Дополнительно эти бруски между собой стягивались коваными скобами. А вот дальше начиналось настоящее волшебство. Ярослав покрывал корпус бакелитовым лаком, потом им же приклепывал на корпус ткань в пару слоев. И потом прогревал это все покрытие горячим воздухом для полимеризации. С прогревом намучился, но кое-как соорудил спиртовую горелку, чем-то напоминающую керогаз с фитилем и медным раструбом, отводящим горячий воздух с продуктами горения струей. Справился, хоть и не с первого раза, экспериментируя, разумеется, на опытных кусочках борта, но справился. В результате корпус корабля оказался покрыт слоем довольно прочного армированного полимера, защищающего его от гниения и воды, да и живности морской он не по вкусу. Кроме того, бакелит не горюч, что добавляло позитивных свойств корпусу. После наружной обработки настал черед внутренний. Ткани на корпуса ушло «мама, не горюй!» Но после прошлогодней победы у Трои у Ярослава имелось много хорошей шерстяной ткани, что он снял с драккаров. Поэтому вся местная выдалка из конопляных и крапивных волокон пошла на корабль. и Еще и осталась. Да и скупал он что мог. У днепровских и двинских племен льняную, конопляную и крапивную ткань. Викинги по весне привезли с острова в Британии и земель франков, награбленная на реализацию. И там тоже была ткань из растительных волокон. В общем, дорого, но материал был. «Не пойму я тебя», — покачал главы Бьерн, стоя на палубе этого кораблика во время испытаний. «В чем именно? А если такой корабль у тебя потопит? Он ведь вышел дороже большого драккара. Вон сколько тканей извёл сил, времени. Обсмолил бы и нормально». «Зачем ты так сложно все делал?» «Плохо получилось?» «Да нет, очень даже не дурно. Но так хитро слишком, как бы себя не обхитрил». «С таким покрытием корабль может многие годы не гнить. Если по дурости его не утопят, так он служить десятилетия будет. Стоит оно того?» «Наверное, стоит. Заинтересовал тебя корабль?» «Да не очень, если честно. Медленный он. Не убежать и не догнать. Зачем такой нужен?» «А к чему тебе спешка?» «Спешка? Скорость на море первое дело. Стоят как-то на холме два быка, зрелый и молодой», — начал рассказывать Ярослав анекдот. Как вдруг мимо них под холмом начинает проходить стадо коров. Молодой бык пихает зрелого под бок и предлагает быстро сбежать с холма и соблазнить вон ту молоденькую тёлушку. Зрелый бык его внимательно слушает, качает головой, а потом говорит «Нет, мы сейчас медленно спустимся с холма и овладеем всем стадом». «Ха!» — фыркнул Бьерн. «Смешно! Но на море всё иначе». Если ты самый сильный на море, то куда тебе спешить? Так как же сильный? Поверь, ни один корабль наших дней не сравнится с этим. Опять упрямишься. Но ведь ты построил хороший корабль, так ведь? Какой к черту хороший? Большой корыто, а не корабль. Любой корабль хорош для своего. Драккары мне без надобности. Куда мне на них бегать? А Кнор или Ког сильно уступят этому кораблю. Или станешь спорить? По скорости Кнор поживее будет. А толку? Куда спешить? Корпус крепкий, борт воду держит и гниение. Паруса уверенно тянуты, позволяют довольно просто маневрировать под ними. А вместо рулевого весла вон какая удобная штука. Али не оценил? Отчего же оценил? «Но ты сам подумай, что делать, ежели нужно срочно задним ходом уходить? На Драккаре ты весло рулевое перевесил, на весло налег и ходу, а тут...» «Тут нужно разворачиваться. Это долго», — кивнул Ярослав. «Но у всего свои недостатки. Драккар — это тот молодой бычок. Прибежал, убежал, только пятки сверкали. А это бычок зрелый, крупный». Или ты скажешь, что на Коге можно легко сбежать? Да даже на Кноре. Ну, понимаешь? Понимать-то понимаю. Но все равно не вижу смысла в таком корабле. Большой, дорогой, но совсем неповоротливый. Куда тебе такой? Такие. Что? Такие. Я хочу построить еще несколько таких. «Ты уверен?» «Уверен. Смотрю я на него и понимаю. Все правильно сделал. Не ошибся. Только еще краску нужно сделать такую, чтобы ничего на днище не нарастало». «Так не бывает. Я по южным морям ходил. Эти нарастания — сущее бедствие. Уходил на крепких свежих дракарах, а вернулся на обветшалых. Словно они уже лет пять, а то и все 10 ходят по морям». Ты глянь на них, ныне на большую волну и не выйдешь. А ты говоришь, произнес Бьерн и осекся, выдав один из своих мотивов поступления на службу. Опять ты споришь, улыбнулся Ярослав. Про ведаешь? Ведаю. Вот берешь камень с мышьяком, какой подходящего цвета, растираешь в порошок и замешиваешь на вареном масле, да и красишь этим составом. Ни червяк, ни ракушка жрать эту краску не станет. А если и станет, то сдохнет. И вся сложность — обновлять краску время от времени. Впрочем, даже то покрытие, что я применил, уже само по себе весьма стойко к нарастаниям. М да Что? Мышьяк? Да. Всё так просто? Всё так просто... «И если я драккар такой краской обмажу, нарастаний не будет?» «Этот порошок лучше в перемешивать. Или даже не в дёготь, а в выгонку дёгтя. Криозот. Эта штука, конечно, пованивать будет, но всякая живность её на не переносит. Да и в море на ветру свежо, не то что в помещении. Сильно не надышишься». «Мы с тобой договаривались на один корабль», — после излишне затянувшейся паузы произнес Бьерн. «Вообще-то ты поклялся мне служить», — прекрасно поняв, куда клонит викинг, заметил Ярослав. «Зачем я здесь? Эти лоханки строить? Когда я давал клятву, то думал о том, что под твоим началом стану в Индию ходить или еще куда. А мы тут что делаем? Да и клятва». Ты ведь не знаешь, но я с ней схитрил. «Мне нужно, чтобы ты построил мне несколько кораблей», — произнес с нажимом Ярослав. «Обучил моих людей или сколотил команду из викингов, готовых служить мне. Чтобы ты сходил со мной в походы в ближайшие два-три года. А они будут, поверь. Если все так, как я думаю, то один там точно будет. И ты мне будешь в нем очень нужен». «А потом, когда все утрясется, мы построим тебе настоящий океанский драккар. Вот по такой технологии построим». «Такое же корыто!» — горько усмехнулся Бьерн. «Зачем? Это мне нужно корыто, чтобы много всего возить. А тебе построим стройный и быстрый корабль, чтобы по волнам бегать, но с набором корпуса жестким, чтобы волну держал хорошо» с высокими бортами, чтобы не заливало в свежую погоду, с таким вот покрытием корпуса, дабы не гнил и хорошо воду держал. Да мачт поставим с парусами, и весла ему сделаем такие, чтобы на каждом по два-три гребца смогло бы сидеть. Будет у тебя великий драккар, по-настоящему великий, гроза не морей, но океанов. Ты на нем и в Индию сможешь ходить и много дальше» к тому месту, откуда шелковый путь начинается. Представляешь, сколько и с какой выгодой ты сможешь оттуда привезти шелка на таком корабле? За больше, чем любой персидский караван. И корабль построим, и товаром тебя снабжу, чтобы было чем торговать. Но сначала ты должен помочь мне. Один океанский драккар. Три... Один тебе, и по дракару такому же, каждому твоему сыну. И насколько они будут большими. Тебе понравится. «По рукам», — произнес бьорн и протянул свою пятерню. Лицо же его имело вид весьма оживленный. «По рукам», — ответил Ярослав и пожал ее.